Глава 32. Договор. Наш маленький отряд числом в 8 человек собрался вместе. Пережившие битву отделились на удивление легко. В основном лёгкие царапины и ссадины. Ещё все страдали от сильного кашля, вызванного густым туманом. Мне повезло, я вышел практически невредимым, спасибо бронекомплекту и гномьему нагруднику от обользяга. На бедре Кимби остался неглубокий порез от кинжала гоблина. Её гвардейцы также получили различные раны, но ни одна не была опасной для жизни. Аманита отделалась лишь лёгкой царапиной на щеке, полученной от демона. К счастью, царапина была недостаточно глубокой, чтобы остался шрам. Таким образом, единственной настоящей потерей была отважная Гагаладриль. Эльфа Аманита и я собрались вокруг бездыханного тела воительницы. Её распотрошенная шея выглядела ужасно. Один из воинов осторожно положил на её лицо и шею чёрный платок. Мы с аманитой в почтительном молчании наблюдали, как другие солдаты подняли её тело и приготовились нести обратно в лагерь. "Соболезную вашей потере, принцесса", сказал Яки Кимбе. "Не стоит", возразила темноволосая воительница и одарила меня усталой, но гордой улыбкой. "Ангагаладриль погибла во славе, защищая свой народ". Она храбро сражалась с многоликой тьмой, от рук которой пали уже многие герои. Мы все знали о Галадриль с самого детства. Мы пойдём дальше, но воспоминания о ней останутся с нами до самого конца. И поэтому она, она настоящая, продолжит жить в наших сердцах, что бы ни произошло. Мы немного помолчали, отдавая дань памяти павшей воительнице. Через минуту Кикимби произнесла: "Денис, Амонита" Я, принцесса Пиклис, выражаю вам благодарность от имени нашего клана. В пещере пряталась целая армия гоблинов прямо у нас под носом, и мы бы до сих пор ничего не подозревали, если бы не ты. Принцесса Кикимби держалась очень спокойно, но я чуть ли не физически ощущал груз лёгшей на плечи отважной девушки. Её плечи были сильно напряжены, и что-то в её голосе подсказывало мне, что она крайне опечалена смертью боевой подруги. Но несмотря ни на что, принцесса не позволит этой потере сломать себя. Самое главное, что план сработал, скромно сказал я. Когда первая пуля попала в цель, я молился всем богам, чтобы магия гномов не налажала, иначе я бы просто не знал, что делать. Главное, что сработало, Аманита подмигнула мне. Победителей не судят, и теперь ты герой клана Пиклис. Ага. Кстати, о птичках, Я подошёл к груди кости и пепла, которая когда-то была низшим демоном, поднял череп и отнёс обратно Храбрый Кикимби. Я не уверен, конечно, но твоя мать оценит такой подарок. Над камином можно повесить, пусть уют в атмосферу навевает. Будет как память о победе над демоном. Лучше передай ей это сам, сказала Кикимби, задумчиво глядя на череп, и почесывая подбородок. Мы все приняли участие в общей победе, но именно ваш вклад был решающим. и Амонита, одни из лучших воинов, рядом с которыми мне когда-либо доводилось сражаться. Принцесса клана Пиклис присоединилась к своим солдатам, стоявшим у дороги. Я улыбнулся, раздумывая над её словами. Быть героем чертовски приятно, хотя и страшно в процессе. Но если честно, героем я себя совсем не ощущал. Я вроде бы оставался всё тем же Денисом. В мире есть и куда более героические люди, чем я. так что зазнаваться не стоит». Тут я почувствовал, как Аммонита взяла меня за руку. Я перевёл взгляд на свою краснокожую спутницу. «Мы получим очень большую награду от её королевского величества», сказала Риманица, широко ухмыляясь и обнажая острые клыки. «Очень-очень-очень большую. М-м-м-м». Что-то в её опасной улыбке было невероятно сексуальным. «Несомненно. Главное — обсудить с королевой вот эту нашу находку». я показала Маните свиток пергамента, который мы нашли в демонических останках. Надеюсь, и Пиклис при дворе найдутся знатоки демонического языка, чтобы вот твердить, что ты прочитала. «Да-да, разумеется», — кивнула она. «Но про денежки тоже забывать не будем. Герои бесплатно не работают». Путь дорога до столицы Пиклис пролетела незаметно. Теперь, когда нам не надо было беспокоиться об ужасном демоне тени, готовом выпрыгнуть на нас из каждой щели, Путешествие стало нам намного приятнее. Когда мы наконец добрались до столицы, к нам со всех сторон сбежались солдаты, чтобы отдать должное своей павшей соратнице. Кикимби с гордо поднятой головой провела нас прямо в зал совета, распахнула створки и двинулась в сторону помоста. "Мама", произнесла громко темноволосая эльфийка. Её мелодичный голос эхом разнёсся по всему залу. "Я рада представить вам Дениса Могилу, короля гоблина Тетриса". отважного воина и победителя теневого демона, терзавшего нашу землю и наш народ. А ещё Денис сегодня в одиночку убил взрослого веверна? крикнула Аманита с дерзкой ухмылкой. А так же убил це веверн, без промедления добавила Кикимби. Ропот и гул волнами прокатились по рядам зеленокожих эльфов, собравшихся в зале совета. Все взгляды, большей частью недоверчивые, с неприязнью искристились на мне. Чем эльфийским военачальником, которому повесить себе медаль на грудь было важнее, чем защитить свой народ, заявление Кикимби явно не понравилось. Тем не менее, я шагнул вперёд, пряча под мышкой жуткий череп демона. По пути к помосту с королевским троном я заметил капитана Ририрота. Тот поймал мой взгляд, улыбнулся и кивнул мне. Я кивнул в ответ, после чего посмотрел на королеву Кукумис, сидевшую на своём троне. Интересно, что стул рядом с её троном пустовал. Хм. Куда ж подевался этот хлыщ Миминур? Но я отбросил эту мысль, поскольку сейчас предстоял серьёзный разговор. Подойдя к ступеням по мосту, я заглянул королеве в её прекрасные глаза и протянул ей череп. "Вот голова демона Тени", сказал я. "Думаю, она станет хорошим украшением для зала совета Пиклис, как символ силы и могущества вашего клана". Кукумис долго изучала меня с неприницаемым выражением лица. Наконец она встала, Взяла череп обеими руками, некоторое время внимательно осматривала его, после чего негромко рассмеялась. «Действительно, из него выйдет прекрасное украшение», сказала королева. Ее тон заметно смягчился. «И за добрую службу, которую вы сослужили, клану Пиклис, я хотела бы достойно отблагодарить вас. Так, как может это сделать только монарх». Кухумис повернулась к солдату, стоявшему рядом с ее троном, и махнула рукой. Эльф поклонился, а затем поспешно вышел из зала, видимо, чтобы вскоре вернуться с моей наградой. Самая большая награда, о которой я могу мечтать, мягко произнёс я, возвращая королеву на нужные мне рельсы. Это ваша помощь в борьбе с лидером клана Махиц, безумным Моналисом. Как я уже говорила, я не буду той королевой, кто нарушит освящённый веками договор. Кукумис покачала головой, но её глаза, обращённые на меня, были мягкими и задумчивыми. Ледяная корка растаяла, уступив дорогу весеннему потеплению. Но когда вы принесёте мне доказательства, я буду первой, кто поддержит ваше дело. В таком случае, ваше величество, негромко произнёс я. Могу ли я, как победитель демона, попросить вас о личной аудиенции? Волна ропота снова прокатилась по залу. Многие эльфы были откровенно недовольны моей просьбой. Да кто он такой, чтобы требовать личную аудиенцию? воскликнул кто-то. "Здесь все свои! Пусть излагает как есть, чтобы мы тоже слышали. Это оскорбление!" Амонита злобно оскалилась. Претензии неблагодарных эльфов её задели даже больше, чем меня. "Довольно!" Кукумис резко оборвала недовольные выкрики. Эльфы умолкли, почтительно глядя на свою королеву. "Если герой, оказавший клану Пиклис незабываемую услугу, просит личной аудиенции", громко произнесла королева. Её звонкий голос разлетелся по всему залу. Было бы чёрной неблагодарностью отказать ему в этой малой просьбе. Прошу вас временно покинуть зал совета, мои верные подданные. Очень скоро я призову вас всех вновь. Вскоре мы остались вчетвером, как и в прошлый раз. Звон подкованных сапог затих за закрытой дверью. Полагаю, у тебя теперь есть доказательства, Денис. «Моим вассалам очень не нравится, что я в последнее время веду переговоры без их участия», — устало произнесла королева. «Хм, а она ведь смотрела в самую суть. Её величество не проведёшь». «Да, ваше величество», — кивнул я. «Теперь есть». Из рюкзака я вытащил скрученный свиток пергамента и передал его королеве. «Это договор между лордом Монолайсом и демонами», — произнесла Амманида. «Самый настоящий. На тему продажи души». Бровики кимби, которые мы про договор не сказали, взлетели высоко на лоб. Королева нахмурилась, развернула договор, некоторое время разглядывала текст, подписи и королевскую печать. «Я узнаю королевскую печать клана Махис», — сказала королева. «И одна подпись похожа на подпись лорда Монолайса, но язык, на котором написан договор, мне не знаком». «Это древний язык демонов», — сказала Аммонита. И если Коратка Моналайза согласно договору продаёт свою душу демонам в обмен на помощь в установлении власти над всем подземельем, Демонтей в договоре указан как исполнитель, имя же главного демона, с которым Моналайза заключил сделку, по какой-то причине не указано, но подпись внизу несомненно должна принадлежать ему. В этот момент Амонита на мгновение запнулась, как будто о чём-то задумалась. Мы терпеливо ждали, когда она продолжит.